озвучено специально для канала Blackwood. Перевод Ольги Усовой. Читает Олег Булдаков. На орбите. Тысячи закатов, тысячи рассветов. Я не знаю, сколько это будет длиться. Наверняка годы, а то и десятилетия. Невозможно сказать. «На орбите нет традиционных закатов и рассветов, и любая попытка уследить за Солнцем еще больше угнетает меня. Мы летели на Марс. Мы должны были стать первыми людьми, приземлившимися туда. Это было честью для нас, пока случайно оказавшийся рядом астероид не врезался в наш корабль, разбив его на части. Те из нас, кто выжили после столкновения — были убиты каким-то существом. Наверное, оно находилось на астероиде, а может, было частью его. Это неважно важно. то, что оно охотилось за нами на нашем разбитом корабле. Оно выглядело, будто сделано из цвета, так что оно легко притворялось и аварийными огнями, и предметами. Короче, чем угодно на нашем корабле. Оставшись один, я решил увести корабль, выбросив это существо в вакуум. Я надел скафандр и катапультировался с корабля, отправив его в вечное плавание. Я бы в любом случае умер от голода или недостатка кислорода. Это казалось лучше, чем умереть от атаки неизвестно чего, потому что... Подробно описать я его не могу. Но я был неправ... Пока я летел в пустоте, я не чувствовал ни голода, ни жажды, не испытывал проблем с дыханием. Я просто бесконечно плыл гораздо дольше, чем кто-либо мог выжить. Бледно-голубая точка становилась все ближе и ближе, и в конце концов я оказался на орбите Земли. Внезапно я почувствовал шевеление и начал понимать, почему не мог умереть столько времени. Должно быть, «Это существо успело проскользнуть в мой скафандр, а может прямо в меня, но это уже не имеет значения. Оно привело меня домой, и я знаю, что если бы я действительно захотел, оно позволило бы мне благополучно приземлиться на моей родной планете, но только потому, что со мной приземлится и оно». Я чувствую, как оно ползает вокруг, иногда прижимаясь к моему шлему, чтобы посмотреть вниз на наш маленький уголок вселенной. Хотя сам я не голоден, я чувствую его аппетит. Оно не воспринимает нас как сознательных существ. Мы для него лишь домашний скот. Иногда мне хочется сдаться, как хорошо было бы вернуться домой, выбраться из этого душного, пахнущего моим телом скафандра. Вдохнуть свежего воздуха и принять горячий душ. Да черт возьми, даже услышать что-то. Любой звук, кроме этого потрескивания в наушниках. Но я не могу этого сделать. Потому что мой эгоизм убил бы миллиарды, а может быть, даже все человечество. Поэтому... «Я продолжаю парить вокруг земли, чувствуя, как существо извивается внутри моего скафандра, а иногда и внутри моего тела. Это не даёт мне спать. Я слишком долго летел и всё это время был в сознании, я постоянно чувствовал его присутствие. Часть меня хочет сойти с ума, но я боюсь, что это убедит меня вернуться домой». В следующий раз, когда вы увидите крошечное пятнышко света, парящее над землей, помолитесь, чтобы оно не проникло в атмосферу, потому что кто знает, что это пятнышко может принести с собой. Тысячи закатов, тысячи рассветов. Я боюсь...